Глава одиннадцатая. План Ост. «Есть только одна вещь на свете, которая может быть хуже Освенцима. То, что мир забудет, что было такое место». Генри Апель. 15 мая. Константинополь. Новая встреча с делегацией из России проходила в Малом Зале. На ней присутствовали Я и Деникин, а со стороны Российской Федерации Молотов, Тимошенко и Куйбышев, как министр экономики, хотя должность его называлась по-другому. Товарищи, представители Российской Федерации, я рад приветствовать вас здесь. Надеюсь, что мы вместе найдем общие интересы, удовлетворяющие наши страны. Как вы видите, у нас нет цели как-то повлиять на ваш политический строй, и мы хотим только обоюдного сотрудничества. Я лично изучил список ваших потребностей и могу сказать, что он весьма внушительный. Ваша делегация, которая осматривала наши современные станки и оборудование, убедилась в высоком качестве продукции, поэтому вас не должна удивить высокая цена на него. Но если смотреть с точки зрения мировой экономики, для вас они фактически бесценны. Да, не удивляйтесь, я не оговорился. Дело в том, что никто в Европе, да и в принципе во всем мире, не продаст вам станки от слова «вообще». Ваш парк существенно изношен, а попытки купить оборудование через подставных лиц постоянно заканчиваются неудачей. Я все это прекрасно понимаю». Поэтому и цена будет за оборудование достаточно необычная. У меня в стране ощущается острая нехватка нефти. и скупая ее по всему миру, моя страна не может удовлетворить свои потребности. Поэтому я готов пойти на существенные уступки в поставке оборудования. Но в обмен потребую оплату в нефти. Я готов выкупить у вас все свободные объемы, которые вы поставляете за рубеж и даже больше. Мне нужно как минимум 2 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов ежегодно от вашей страны. «Помимо этого требуется руда, марганец и целый ряд минералов и металлов. В обмен вы получите поставки высокоточного оборудования, современные авиационные двигатели, специальные сплавы и другие товары, которых нет нигде, кроме как в моей стране», — высказал я наше предложение, когда гости уселись. Было видно, что они не ожидали такой постановки вопроса и настроились на долгие переговоры, чтобы получить хоть что-то. «Мои консультанты посетили самые технологичные производства и доложили», на каком уровне все находится. Оборудование, ввезенное в страну после финансового кризиса в Соединенных Штатах Америки, составляло большую часть станочного цеха. Те немногие станки, что достались им с моих вывезенных заводов, считались самыми современными. Восстановить производство станков у них не получалось, поэтому количество брака на производстве просто зашкаливало, превышая 30%. И это считалось хорошим показателем, так как раньше брак превышал 60%. «Ваше предложение очень необычно. Можно узнать истинную причину. Только не говорите, что хотите помочь своим бывшим подданным», — спросил Молотов. «Вячеслав Михайлович, почему вы всегда пытаетесь меня на чем-то поймать? Я просто хочу, чтобы вы выиграли в предстоящей войне. И чем быстрее вы сможете перевооружить армию, тем меньшими будут ваши потери в ней. Вы ведь уже понимаете, что простой эта война не будет» и ваше противостояние в Южной Маньчжурии Японской армии покажется вам легкой прогулкой. Новые станки позволят существенно сократить количество выпускаемого брака, приведя его к мировым стандартам в 1-2%. Мы даже готовы провести переобучение сотрудников для работы на этом оборудовании на ваших условиях. Они потом смогут учить других специфике работы. «Около тысячи авиационных двигателей смогут в кратчайшее время восстановить численность воздушного флота до численности немецкого», — ответил я. «Но вы понимаете, что отмена поставок в ту же Германию, Японию и их союзникам вызовет их недовольство?» «Конечно, вызовет. А знаете почему?» «Все дело в том, что через месяц у них не будет топлива для танков и самолетов, а вся их хваленая мощь строится только на техническом перевесе. Уверен, что они сразу же станут давить на вас». Поэтому вам придется придумать оправдание вашему отказу и очень правдоподобное. Нужно как можно дольше держать их в невидении относительно наших договоренностей. Вы можете обещать допоставить нефть и нефтепродукты чуть позже. Чем дольше они будут находиться в невидении, тем труднее им будет решиться на войну с вами. Вы не представляете, каких трудов мне стоило убедить власти Болгарии и Греции взорвать все крупные заводы и шахты. «Но в итоге немцы не получили ничего из того, на что рассчитывали», — ответил я. «А о чем вы вели переговоры с делегацией из Великобритании? Если это, конечно, не секрет, а то мы подозреваем, что вы хотите сговориться с ними против нас», — заявил Молотов. «Ваши подозрения напрасны и совершенно необоснованы. Мы договорились о поставке им авиационных двигателей, и мы заключили договор, что если Германия нападет на вас, то вмешаемся в эту войну на вашей стороне». Тут в разговор вмешался Тимошенко. Если мы откажемся поставлять нефть в Германию, они обязательно нападут на нас, а так есть шансы, что мы успеем подготовиться и произвести модернизацию армии. Вы заблуждаетесь в основе ваших убеждений. Уже сейчас потенциал Германии с союзниками намного больше вашего, и время работает против вас. Поставляя им нефть, вы просто даёте возможность им делать запасы нефти и нефтепродуктов, а про то, что количество выпускаемой военной продукции уже намного превосходит ваше – Я и говорить не буду. Поверьте, прежде чем предложить вам эти условия, я провел очень много встреч со своими аналитиками, и все они сходятся во времени, что война неизбежна. При этом, чем позже она начнется, тем хуже для нас всех. Уже через два года победить их будет очень сложно, а через четыре года они смогут воевать на два или на три фронта одновременно. В случае, если Германия с союзниками нападут на вас, мы даже готовы предоставить вам безвозмездную помощь. 300 бронеавтомобилей, 50 транспортных самолетов, 180 грузовиков, 35 тысяч автоматических винтовок с патронами, 150 пулеметов, 50 противотанковых орудий калибром 47 мм, 20 самоходных зенитных орудий, сотню аэростатов для защиты воздушного пространства над городами, 30 торпедных катеров с торпедами и вооружением. Это все мы предоставим вам безвозмездно, и вы сможете сформировать 3-4 дивизии. Если вам потребуется еще вооружение, то его придется уже покупать, так как мы будем тратить средства на покупку ресурсов и комплектующих. Но то, что я сейчас озвучил, уже зарезервировано и хранится на наших складах, а значит, срок поставки будет не более пяти дней», — рассказал я наш план помощи. «Это хорошее предложение, и наше руководство положительно оценивает вашу помощь, но нас интересует в первую очередь высокотехнологичное производство и современные разработки», «А вы предлагаете нам устаревшее вооружение», — заявил Тухачевский. «Михаил Николаевич, о каком высокотехнологичном производстве сейчас идет речь? Мои специалисты, посетившие ваши заводы, оценили технический потенциал ваших заводов, и это в мирное время, когда идет достаточно спокойная работа без повального аврала. Так вот, ваши заводы отстают от наших минимум на 20 лет, и чтобы запустить в производство простейшую деталь современного авиационного двигателя, потребуется лет начиная от полной перестройки заводов и заканчивая полным переобучением ваших рабочих. А вообще проще научить новых, чем переучивать старых специалистов. Допуски к изготовлению деталей в данный момент на ваших заводах невыполнимы. По причине того, что на изношенном оборудовании, у которого люфт изношенных деталей превышает все допуски, изготовить данные детали невозможно. В то время, когда вам нужно будет выпускать по несколько тысяч таких двигателей в год, ваши заводы будут выпускать от силы 20-30. Вы готовы вложить все силы в производство 20 двигателей вместо 2000, пусть и устаревших, но способных обеспечить потребности вашей авиапромышленности? Поинтересуйтесь у товарища Калинина, на каком из заводов можно выпускать высокоточные детали? Да что там про детали? На каком заводе вы будете производить простейшие подшипники? То, что сейчас производят ваши заводы, у нас идет в брак. От этого идет биение станков, и ни о каком точном производстве не идет и речи. «Нужно комплексное переоборудование всей цепочки производств, но сейчас, на пороге войны, говорить об этом даже не стоит. Придется довольствоваться всем тем, что есть у вас в данный момент», — ответил я. Ухачевский посмотрел на Калинина, и тот, опустив глаза, просто кивнул в подтверждение моих слов. «Хорошо. Что в таком случае вы можете предложить?» — спросил он. «В случае начала войны мы отправим вам десяток единиц военной техники, в том числе и в разобранном виде». К вам поедет сотня лучших специалистов, которые смогут наладить производство в кратчайшие сроки. С техникой вы сможете ознакомиться после нашей встречи и даже сфотографировать ее. Еще у меня будет одно требование, которое вы должны будете исполнить, и на которое я выделю дополнительные средства. Вы должны передислоцировать все крупные военные заводы за Москву, а лучше на Урал. Мы оценили потенциал немецкой армии и можем сказать, что у них есть все шансы взломать вашу оборону, и ударами танковых кулаков углубиться на одну-две тысячи километров в течение двух недель. При всем желании остановить вы их не сможете, что создаст серьезную угрозу вашим заводам, а эвакуировать их в срочном порядке создаст вам серьезные проблемы. Понимаю вашу озабоченность и попытку найти в моих словах угрозу безопасности вашей страны, но если вы трезво рассмотрите мое предложение, то поймете, что я прав. Если сейчас больших трудностей по переводу заводов у вас не будет, то во время войны сделать это будет очень трудно. И не все вы сможете успеть эвакуировать. Просто трезво рассмотреть мои требования. Война с таким противником продлится не один или два месяца, а растянется на несколько лет. И тогда встанет вопрос не того, кто имеет более сильную и современную армию, а того, у кого ресурсов больше, и у кого есть возможность производить военную технику, не снижая темпов. Запретив сейчас поставку нефти, вы сокращаете сроки войны, «Так как Германии взять эти ресурсы попросту неоткуда», — сказал я и взял паузу для того, чтобы мои собеседники смогли осознать все сказанное мной. «Но вы забываете, что помимо нас нефть есть еще в Азии и в Северной Америке», — сказал Молотов. «С азиатскими странами я уже договорился. С бывшим королевством Техас и с Соединенными Штатами Америки переговоры пройдут в ближайшие дни. Даже если они не согласятся на мои условия», У меня есть договоренность с Великобританией, что мы совместно будем перехватывать их транспортные конвои и попросту утопить их танкеры и транспортные корабли. Блокаду Германского Союза мы сможем организовать. Помимо этого, мы поможем организовать вам операцию по уничтожению нефтяных вышек в Румынии, что позволит существенно нарушить добычу и поставки нефти в Германию. Сейчас немецкая авиация превосходит вашу в качестве и в количестве, но уже через два месяца после начала военных действий они будут испытывать серьезные проблемы с поставками авиационного топлива. Вы так упираетесь на то, чтобы наша страна вступила в войну, что это наталкивает нас на мысль, что вы сами ее и провоцируете, — сказал Молотов. Я знал, что вы это скажете, но мои предложения носят обоснованный характер. Зная, что вы не поверите моим словам об угрозе моим бывшим подданным, я принес с собой выдержки из секретного немецкого плана «ОСТ». Обширная программа закрепления господства нацистской Германии в Восточной Европе предусматривал принудительное выселение с территории Южной России и оккупированных областей до 85% населения и размещение его на Северном Кавказе, в Западной Сибири и в Южной Америке. Этот план колонизации и германизации восточных территорий разрабатывался на основе расовой доктрины и концепции жизненного пространства под эгидой фюрера Генриха Гиммлера, который создал Комитет по вопросам консолидации германского народа. С осени 1929 года комиссия также занимается вопросами выселения, заселения и переселения на Востоке. План рассчитан на 30 лет. К его реализации предполагается приступить после победы Рейха в войне против Российской Федерации. По этому плану от населения на захваченных территориях останется от 10 до 15% в качестве рабов. Все остальные должны быть ликвидированы но перед этим допускается их временная работа на благо Рейха. Часть плана уже начала реализовываться, и она затрагивает евреев, цыган и ряд наций, признанных паразитическими и подлежащими тотальному уничтожению. В долгосрочной перспективе все нации на занятых территориях должны прекратить свое существование, в том числе план предусматривает физическое уничтожение всех неугодных национальностей. В захваченной Европе этот план пока не реализуется в полной мере. Но уже создаются лагеря, куда сгоняют неугодных, и из которых, скорее всего, никто живым уже не выйдет. Вам передадут все добытые нами документы, и хочу сказать, что их очень трудно было достать, а еще труднее было получить подтверждение им. В план посвящено только высшее руководство страны, и широкой огласке он не предается. У меня есть достоверные сведения, что русская нация подлежит полному истреблению, как несущая угрозу существования немецкой нации поэтому у меня нет вариантов, на чьей стороне выступит моя страна. Как бы ни относился я к вашему режиму, я не могу допустить, чтобы вы проиграли эту войну. Я давал клятву защищать свой народ, и даже после того, как он отказался от моих услуг в качестве правителя, это не снимает с меня эту клятву. Как это ни прискорбно, но мы с вами в одной лодке, и если мы будем грести в одном направлении, у нас есть шанс достичь намеченной цели, — сказал я, — и дал сигнал к выдаче папок сидящим передо мной дипломатам. На изучение содержимого папок у них ушло около 20 минут, и первым не выдержал Молотов. Выпив стакан воды, он сказал, «Если все, что здесь написано, подтвердится, мы готовы выполнить все ваши условия и готовы к более тесному сотрудничеству между нашими странами. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем заключить полноценный союз и сможем совместно противостоять этой угрозе». «Я тоже на это надеюсь», А сейчас давайте прервемся и отправимся на наш полигон, где вам продемонстрируют ту технику производства, которую мы рассчитываем запустить на ваших заводах, перенесенных на Урал, сказал я, заканчивая совещание.